Глава десятая. Деревянный сахар. Все главные женские общества, в которых я выступила с докладами о результатах измерений, произведенных доктором Ламбертом, пока что заняли выжидательную позицию. Коммерческая советница Сан-Элма-Эс. Высказалось в том духе, что время для проведения массовых сидаличных измерений в нашей стране сейчас особенно неблагоприятно. Большинство мужчин побывали на военной службе и вследствие плохого питания и тяжёлых условий жизни утратили свои нормальные габариты. Ну а тем, кто в военные годы продолжал свою деятельность в тылу, пришлось по неволе втискиваться в такие тесные бомбоубежища, Что теперь они уже только с большим трудом могут сидеть на двух стульях. По мнению ответственного директора Фанника, проведение измерений могло бы сейчас оказать политически неблагоприятное воздействие. Наши обмеры наверняка были бы использованы как средство пропаганды, поскольку теперь вообще так много толкуют о восстановлении довоенного уровня жизни. Магистр Рита Хелена Эр, председательница Союза служащих женщин и домашних хозяек, присоединилась к предыдущим ораторам, добавив следующие собственные соображения. Я нисколько не сомневаюсь в научной убедительности таблиц седалищных измерений доктора Дика Ламберта. «Ин факто они обладают величайшей доказательной силой, однако ин казу» я думаю, прежде всего о своем собственном муже, они могут иметь результативно очень негативное влияние. «Ин конкрету» – изменения породили бы новые измерения, и «ин фине» – нас захлестнул бы поток измерений. «Ин эффекту» – мужчины ведь и в настоящее время лихорадочно проводят обмеры бюста у женщин, и они могут опубликовать результаты этих измерений – «in praxi», когда угодно. Я все-таки не желала бы, чтобы в протокол было записано о таблицах измерения седалища у мужчин «in memoriam». А предлагаю вернуться к рассмотрению данного вопроса когда-нибудь в другой раз. Мудрое и глубоко обоснованное слово магистра Риты Хелены Эр – она была преподавательницей латинской орфоэпии до того, как родила девятого ребенка – было принято с большим удовлетворением почти во всех наших организациях, отстаивающих интересы женщин. Итак, мне оставалось только срочно телеграфировать миссис Рейчел Торник. Сидаличные измерения замаринованы. Т.к. По временните перечислением денег присылкой лекторов. Т.к. Минна Карлсон Кананен.